Глава двадцатая. Прокол был создан прямо в зале реликвий, в самом безопасном месте замка. Я держал в руках иглу и медленно двигал ее вперед, сильнее разрывая пространство. Вскоре появилась небольшая дырочка, через которую я смог увидеть поваленные деревья и небольшие речушки крови. Я прислушался, вроде все тихо. Пошарил в поясной сумке и достал оттуда сферу, Тот самый накопитель-ретранслятор, который я брал, когда летал к гномикам. При активации он испускает волны энергии высшего ритуалиста. Посильнее нажав на иглу, я расширил проход, и он резко раскрылся до полутора метров в диаметре. Я резко прыгнул вперед и оказался где-то в трех метрах над землей. В полете сделал кувырок и создал под собой волну энергии, плавно приземлившись на поваленное дерево. Пока летел, успел осмотреться, и сейчас сосредоточенно смотрел в одну точку. Энергия в этой зоне агрессивно хлистала во все стороны. Я покрыл себя маной, чтобы защититься, и покрепче сжал ретранслятор. Но артефакт пока не активировал, а лучше быть незаметным. Обилие энергии создавало крайне хаотичный фон. В воздухе появлялись различные спирали и волны, То и дело взрывались какие-то камни и деревья. А виновниками этого безобразия были два высших монстра. Первый ⁇ Питон, толщиной во весь мой рост. Его тело было разорвано на несколько частей. Голова с восьмиметровым куском тела лежала неподалеку на сером полуразрушенном камне. Глаза монстра были широко открыты, и в них не было жизни. Вторым бойцом оказался ящер, размером с дом. Он лежал среди поваленных деревьев и тяжело дышал. Каждый выдох ящера испускал волны энергии, которая уже превратила область перед ним в гладкую высушенную яму. В передних лапах монстр сжимал часть тела питона, а задних лап у ящера не было, где-то треть тела была уничтожена. Высший монстр не сводил с меня одного глаза, второй медленно вытекал. Я внимательно смотрел на этого ящера, затем сжал в руках сферу и напитал ее маной. От меня разлилась энергия высшего ритуалиста. Тварь вздрогнула и попыталась отпрянуть. Я усмехнулся. «Да, получилось!» Затем я достал жезл, махнул им и прыгнул. Волна энергии подхватила меня. Я пересек метров шесть и приземлился рядом с головой питона. Ящер вздрогнул и посильнее сжал тело питона в лапах. Он явно хотел немного восстановиться, прежде чем начать трапезу. Но не ожидал, что тут появится другой хищник. Я быстрым шагом подошел к голове питона. Затем, схватив иглу, ударил ею перед собой. Ткань пространства разорвалась, и открылась дыра в зал реликвий. Я протянул ладонь в эту дуру и схватил печень замка. Через мгновение прокол был перенесен на передний двор замка и там раскрылся в полноценный портал. Так, вроде волна почти стихла, во всяком случае опасности от нее уже нет. Продолжая краем глаза следить за ящером, я послал мысленный приказ безопаснику. Высший монстр внимательно глядел на меня, однако не рисковал нападать. Но останется ли он так же спокоен, когда я начну затаскивать тело питона в портал. «Если посмеешь напасть на меня, я призову Альгорну», — громко сказал я. Затем махнул жезлом, вытаскивая из его небольшого пространственного хранилища две сломанные части чешуйки Альгорны. Части чешуйки упали на землю, и глаз ящера тут же прикипел к ним. В его взгляде я увидел испуг. Пока ящер был под впечатлением, Я взялся двумя руками за голову Питона и с кхеканием втащил ее в портал. Эта тварь была невероятно тяжелой, но благодаря полному кругу ритуала Шиммерса у меня было достаточно сил, чтобы сдвинуть ее. В это время в портале появились удивленные лица безопасника и еще одной женщины. Оба являлись мастерами школы изменения плоти, которые обладают самым сильным физическим телом. «Помогайте!» — крикнул я. Оба мастера тут же схватились за голову питона и начали тянуть. Я помогал им как мог. Сперва вся голова, потом и длинные туловища начали медленно исчезать в портале. Ящер, у которого я нагло воровал добычу, издал утробное шипение. Я еще крепче сжал шар и вновь испустил волну силы высшего ритуалиста. Наконец, все тело питона исчезло в портале. Высшего питона существа с силой высшего мага. Я выдохнул, затем несколькими взмахами жезла создал перед собой ритуальный круг из своей крови. На ящера даже не смотрел. Мои действия не несли ему угрозы, и он это чувствовал. В ином случае монстр бы точно напал. Я зачитал ритуальное заклинание, и круг засиял. Вокруг нас начали появляться кровавые пары, которые стягивались в кругу и сгущались где-то в метре над землей, собираясь в небольшие жемчужинки крови. Это свежая кровь высшего существа, которая была пролета совсем недавно. Жаль, что я не могу применить это заклинание на теле ящера и на том куске питона, который он сжимал. Так бы получилось собрать гораздо больше крови, но и так неплохо. Над ритуальным кругом зависло пять капель. Три из них отдавали фиолетовым. Это явно кровь питона, а две темно-бордовым — кровь ящера. Я махнул жезлом и вобрал в него всю эту кровь. После этого в последний раз взглянул на ящера. Тот неожиданно раскрыл пасть и выстрелил в меня языком. Буквально на одних инстинктах я прыгнул спиной вперед в портал. Скорость моего прыжка была такова, что для обычного человека мои движения превратились бы в смазанную тень. Язык пронесся мимо меня и врезался в могучее дерево, пронзив его насквозь. Я же оказался по ту сторону портала и тут же закрыл его. Сидя на земле и тяжело дыша, я чуть дрожащей рукой вытер пот со лба. Пронесло. Повезло, что ящер не мог использовать магию из-за травм, а атаковал только физическим телом. Также свою роль сыграло мое усиленное тело. Без ритуала Шимерса. Я бы не успел среагировать на атаку, да я бы просто не увидел ее. Я поднялся и огляделся. На переднем дворе все еще горели короткие очаги сражений. Редкие костяные стражи добивали монстров. Присная зависла над телом гигантского медведя и активно вбирала его жизнь. В небе тоже все было спокойно. Я сжал покрепче иглу, ткнул ею в пространство и переместился в зал реликвий. Тут же положил ладонь на печать замка и проверил пространство вокруг замка. На заднем дворе шла более яростная битва, но там монстры убивали сами себя. Кстати, там же мелькали бобры Бобара, Манти и даже Лазурный Лев. Они вместе добивали монстров и быстро поглощали многочисленные тела, которые лежали повсюду. Надо бы поскорее убрать эти трупы, иначе они могут спровоцировать новую волну монстров. Магические звери очень тонко ощущают магию, которая способна помочь их развитию. Например, они способны учуять магов, даже если те будут сидеть в подвалах, или учуют скопление трупов магических зверей за десятки километров. Если где-то умирает монстр с силой старшего магистра, то за его останки начинается настоящая бойня. С высшими все посложнее. Даже после смерти к ним боятся подойти обычные монстры. А вот другие Высшие с большим удовольствием пожирают их тела. Не удивлюсь, если скоро к ящеру прибудет еще один Высший и добьет его. Скорее всего, так и будет. Из-за меня тварь не успеет восстановиться. Я забрал у нее питона, который мог бы значительно ускорить восстановление ящера. Удостоверившись, что прямой опасности нет, я отдал приказ. Все мастера и подмастерья, выходите из замка и займитесь сбором трофеев. Опасность миновала, мы пережили волну. Я переместился в передний двор. Из-за волны и не заметил, как наступила ночь. Устало глядя на то, как родичи выходят из замка и ошарашенно оглядывают груды трупов, я подошел к голове змея и пощупал ее. Нужно поскорее убрать это сокровище из-за него и князья напасть могут, слишком оно ценное. Прикрыв глаза, я связался с печатью замка. Ментальная связь между нами резко укрепилась, и я воспользовался способностью управления пространством. В следующую секунду передо мной появилась воронка, куда меня начало затягивать, а следом за мной и голову змея. Я появился в зале реликвий первым. Тут же с помощью печати взял под контроль помещение. Пьедесталы отъехали в сторону, освобождая просторную площадку. На нее рухнула голова змеи, а следом из портала начало выползать его тело. По моей команде на пьедесталах замигало множество рун. Тело змеи, которое уже полностью вылезло, покрылось полупрозрачной энергетической мембраной. Я устало убрал ладонь с печати. Да уж, пришлось потратить огромное количество ментальных сил и энергии, чтобы погрузить тело высшего существа в слабенький стазис. Думаю, в ближайшие несколько суток с ним ничего не случится. Но главное, это тело больше не испускает ауру высшего существа и не привлечет беду на замок. И как Рот столько лет справлялся без тебя, пробормотал я, глядя на печать замка. Без него как без рук. Я вышел из зала реликвий. Увидел Амину, которая хотела что-то сказать, но осеклась, увидев мой вид. «Вам нужно отдохнуть», — встревоженно сказала она. «Да, нужно», — кивнул я. «Сейчас этим и займусь. Разбудите, если случится что-то критическое». «Мы справимся. Отдыхайте», — заботливо сказала Амина. Кивнув, я пошел в свою комнату. Столица, дворец императрицы. Анастасия II с тревогой следила за новостями в Уральском Доминионе. «Ты не могла такое спрогнозировать», — говорил ей дед. «Никто не мог». «Мои действия унесли еще больше жизней», — пробормотала Анастасия. Из-за резкой смены климата в Китайской империи один из высших монстров Монголии пробудился и решил отжать место у другого монстра. Это спровоцировало волну, из-за которой погибли тысячи. «Я получил новости», – старик посмотрел на внучку. «Юсуповы пережили волну, никто не пострадал. Мало того, они остались в немаленьком выигрыше». «Юсуповы выжили, но это лишь один род», – покачала головой Анастасия. «Ты уже послала на помощь армию рода», – резонно заметил старик. «Этого достаточно». Анастасия кивнула. Она прикрыла глаза и постаралась принять свершившееся. Как правитель Анастасия придерживалась принципа абсолютной ответственности. Она возьмет вину за смерть и тысяч людей на себя, будет нести этот груз. Императрица не будет жалеть, не будет страдать по погибшим. Она не способна изменить прошлое, но в ее силах предотвратить будущие ошибки. И она постарается, чтобы такого больше не повторилось. Я проспал шесть часов. Это как десять для обычного человека. После пробуждения минут десять просто лежал, наслаждаясь покоем. А потом все же встал и подошел к окну. Там уже не было ни следа от монстров. Все было убрано. По двору ходили знакомые ребята из бригады Елды и осматривали разрушения. Значит, Амина вызвала Чебуреков. Я умылся и направился в кабинет главы рода. По пути набрал сообщение Амини и Марго, чтобы они пришли. Пока ждал их, позвонил Николь на секретный номер. Да, спокойно ответила она. Как ты там? спросил я. Нашла место, где можно спрятать артефакт. Также спокойно ответила женщина. Это надежное место и я смогу забрать артефакт в любой момент. Тогда можешь возвращаться. Хорошо. Я слышала, у вас были проблемы. Жаль, что меня не было рядом. Магистр вам бы не помешал. Все хорошо, жду тебя». Я отключился, и в это время вошли Марго и Амина. «Ну что, как дела?» – спросил я. «Вы заглядывали в хранилище?» – с улыбкой ответила вопросом на вопрос Амина. «Нет, мне сразу стало любопытно. Я предложил, давайте вместе сходим». «Конечно», — с готовностью кивнула Марго. Мы спустились вниз. Амина открыла дверь, я вошел, огляделся и присвистнул. Все полки были забиты. Множество прозрачных контейнеров с ингредиентами плотно стояли друг к другу. Сердца, глаза, внутренние органы, части разных тел монстров. «Впервые за долгое время мы расконсервировали наш ледник», с улыбкой сказала Амина. Она прошла в противоположный конец зала. Недалеко находилась дверь, которая вела в хранилище концентраторов, но Амина открыла другую дверь, которой раньше тут не было. За ней скрывалась огромная холодильная камера, в которой лежали сотни тел монстров. Особенно выделялся труп пятиметровой бронированной обезьяны, который горой лежал в одном из углов. Тут находились не только трупы, но и еще живые монстры, которых ввели в кому. «Мы можем это все продать за неплохие суммы», — довольно сказала Амина. Из-за волны цены на туши монстров значительно упали, можно подождать. Или попробовать продать в другие доминионы. Я осмотрелся и сказал, «Пусть пока лежат, потом решим, что с ними делать. Портиться они тут все равно не будут». Тоже так думаю, кивнула Амина. Лучше немного подождать. Как пережили волну другие роды, по-разному пожала плечами Амина. Сильнее всех пострадали те, кто находится близко к Уральским горам. Но досталось многим, волна пришла слишком неожиданно. Мы вышли из хранилища и пошли обратно в кабинет главы рода. Императорский род и совет князей отправили на помощь войска, продолжала Амина. Аграновы и Белобородовы остановили свою войну, от летунов пострадало несколько городов, и даже Екатеринбург подвергся атаке. Но там все монстры были быстро уничтожены высшим магом. «Известно, из-за чего случился наплыв монстров?» – спросил я. Волну связывают с климатическим катаклизмом, который произошел на границе с Китаем. Там резко упала температура и продолжает падать. Правитель Китайской империи этим утром обвинил императрицу Анастасию II в этой катастрофе. Я хмыкнул А не связано ли это с черепом Асуры, который я достал для императрицы? Тогда все понятно, кивнул я. Высший монстр ощутил угрозу и решил забрать ареал обитания у другого высшего монстра. А не слишком далеко он перебрался, спросила Марго. От Монголии до Уральских гор немаленькое расстояние. Когда речь идет о высших монстрах, расстояние не играет особой роли. Гораздо важнее сила. Скорее всего, змей — это монстр, который не так давно стал высшим. Поэтому ящер и напал на него. А как ящер мог узнать о змее, не поняла Марго? Я терпеливо объяснил. Высшие существа имеют невероятную чувствительность и могут ощущать, когда в мире появляются новые высшие существа чаще всего звери стремятся уничтожить новичков как можно скорее. Поэтому создаются большие зоны, в которых живет несколько высших. Мы вошли в кабинет, я сел в кресло и продолжил. В тех же уральских горах немало других высших, и они не позволят чужаку убить монстра, который находится в процессе прорыва или только-только стал высшим. Другое дело, если чужак, Собирается напасть на уже сформировавшегося монстра, который давно пережил критическую фазу. Ящер прикончил змея и занял его место. Общее количество высших монстров не изменилось. Уральские горы сохранили свою мощь. Сделав виноватое лицо, я добавил. Правда, ящеру не повезло. Плохой дядька забрал у него добычу, и монстр не успевает восстановиться поэтому его могут прикончить свои же, из-за слабости. «Кажется, поняла», — кивнула Марго. Амина повторила за ней. «Мне принесли завтрак, я с удовольствием начал его поглощать, не елся вчерашнего утра. Давайте устроим праздник», — предложил я. «Мы пережили тяжелую битву, думаю, это стоит отпраздновать». «Такой же, как день встречи», — уточнила Амина. Вы шаг стайли, как вы его назвали? Нет, хмыкнул я. Нормальный праздник. Хорошая идея, улыбнулась Амина. Я распоряжусь, сказала Марго. Отлично, кивнул я. Марго вышла, и мы остались с Аминой вдвоем. Но через несколько секунд в кабинет вошла Николь. Она была одета в строгий классический костюм и выглядела превосходно. Хм, может Марго переняла свою педантичность у тети? Николь и Амина мельком посмотрели друг на друга и сосредоточились на мне. «Подходи», — махнул я Николь, — «ты хорошо постаралась, и я думаю, что пора тебя наградить». «Не стоит», — покачала головой женщина. «Я не сделала ничего важного. Наоборот, меня не было в критически важный момент. Уж сам решу, стоит или не стоит», — хмыкнул я. «После того, как поем, мы спустимся вниз, и я приведу твою руку в порядок». Глаза Николь расширились, но она быстро поклонилась. «Благодарю вас». Вошла Марго. Я решил продолжить тему, которую прервала вчерашняя волна. «Как думаешь, мы сможем занять нишу Юсуповых Шнайдеров?» — спросил я у Николь. Женщина медленно кивнула. «Я тоже об этом думала. Если будем действовать быстро, то, думаю, сможем безболезненно занять часть рынка». Сейчас компании Юсуповых Шнайдеров лихорадит, и директора не знают, что будет дальше. Мы можем их переманить на свою сторону. Все акции принадлежат графскому роду Шнайдеров, и он в любой момент может направить сюда своих топ-менеджеров, чтобы взять управление на себя. Но графский род, который находится где-то там далеко, я махнул рукой, не сможет эффективно управлять этим бизнесом. Я прав? «Да», — она кивнула, «в любом бизнесе очень важную роль играют связи, и одно дело, если приходит договариваться член рода, который живет в этом доминионе, а другое дело посторонний, к нему будут относиться с недоверием». «Сможешь заняться этим?» — я посмотрел на Николь. «Чем?» — осторожно уточнила она. «Взять под контроль бизнес рода. Сам я в этом ничего не понимаю», и уверен, что лучшего кандидата просто не найду. Да, таким образом я даю в руки Николь слишком большую власть, но я уверен в клятвах, которые ее связывают. Да и к тому же начинаю верить не только клятвам, но и самой Николь. Я с честью приму эту должность, серьезно кивнула Николь. Ну и отлично, начнем пока с этого. Амина, ты поищи варианты, как снова организовать завод для переработки монстров. «Этот бизнес знаком тебе?» «Может, пустим туши монстров из Ледника именно на него?» Амина кивнула и бросила взгляд на сестру. «Надеюсь, что эта конкуренция между ними пойдет во благо». «Пока не забыл», — я задумался. «Нужно наказать Толю, но не сильно». Амина уже знала о произошедшем, поэтому я коротко рассказал о недавнем происшествии Николь. «У Леона всегда был отвратительный характер», — вздохнула она. «Толик навредил члену рода. Это нельзя оставлять безнаказанным. Я задумался и решил. Поговори с ним, Амина. Скажи, что в наказание он не получит артефактный набор для юного химиролога, который мы собирались ему подарить». «Такой набор и правда существует?» – удивилась Марго. «Да фиг знает», – я хмыкнул. «Поговорю с ним», – кивнула Амина. Марго позвонили, и она вышла. Слуги и повара уже прибыли. Насчет тела высшего змея перешел я к главной теме. «Высшего?» – удивилась Николь. «Да», – я кивнул. «Благодаря украденной игле мне удалось найти место битвы двух высших монстров и утащить часть змея». Николь выглядела ошарашенной, в то время как Амина гордо улыбалась. «Я знаю, что сделаю с ним», – посмотрел сначала в глаза одной, потом другой. «Я использую один довольно древний ритуал поднятия нежити и создам двух защитников для замка. Но взамен полностью израсходую не только тело змея, но и той бронированной обезьяны, старшего магистра». «Какой силой будут обладать эти существа?» – осторожно спросила Николь. «Змей пробудится, как нежить, силами старшего магистра, где-то на вершине стадии». «Бронированная обезьяна будет на начальной стадии этого ранга. Недавняя волна ясно показала, насколько нам не хватает старших магистров». Женщины изумленно переглянулись, а затем уставились на меня. «Вы утверждаете, что сможете создать двух защитников силами старших магистров?» Не веря своим ушам, уточнила Николь. «Да», — я кивнул, — «они будут привязаны к печати замка» поэтому их невозможно будет использовать как боевую силу за пределами замковой территории. Зато плюсом будет то, что они довольно долго проживут. Также они будут крайне энергозатратны, и большую часть времени будут спать в фундаменте замка, напитываясь энергией. Но в случае опасности смогут пробудиться и защитить нас. В кабинете повисла тишина, женщины переваривали информацию. «Подождите», — медленно сказала Николь. «Разве это не означает, что мы встанем на один уровень с графским родом?» «Мы будем обладать силой графского рода в защите», — поправил я. «Но полноценным графским родом нас сделают только собственный старший магистр, а также влияние и связи. Но ты и сама все прекрасно понимаешь». Николь медленно кивнула. Да, Юсуповым Шнайдерам даже с двумя магистрами было тяжело получить титул барона. Хотя по негласным правилам одного магистра может быть достаточно. У вас другой случай, заметила Амина. Юсуповы Шнайдеры чужаки, это было всем известно. Вот вам и не давали барона. Николь не стала спорить. Ладно, я поднялся, это не так важно. Для проведения ритуала поднятия нежити «Потребуется огромное количество самых разных ингредиентов. Я напишу список и отправлю его тебе, Амина. Займись подготовкой». «Да», — кивнула женщина. «Вы же не забыли про прием у Максимусов?» — напомнила Николь. «Через два дня вам нужно отправляться в Грецию». «Думаю, успею провести ритуал к тому времени», — задумчиво сказал я. «Конечно, если найдутся все ингредиенты» я сделаю все возможное, очень серьезно сказала Амина. Мы еще немного поговорили, а затем вдвоем с Николь спустились в ритуальную комнату. По моему приказу Илья уже притащил туда живого монстра, обладающего обильной жизненной энергией. Монстр выглядел необычно, как жирная курица. Я провел ритуал восстановления. Жизненная энергия курицы полностью ушла на то, чтобы исцелить кисть Николь. И то она не до конца восстановилась. Потребуется помощь целителей. Спасибо вам. Николь прижимала раненую руку к груди и улыбалась, радуясь, что чувствует боль в ней. Пожалуйста, я кивнул. Можешь идти. Николь поклонилась и вышла. Я написал Сергею. Хочу встретиться с ним и отдать ему награду. Недавно у меня появилась идея что именно можно ему подарить. Я назначил встречу через час и принялся работать над созданием нового Пентакля. Ровно к назначенному времени в дверь постучались, вошел Сергей. «Проходи», — махнул я. Сергей подошел поближе. «Вот», — я протянул ему Пентакли. «Можешь считать его многоразовым артефактом. Нажимаешь на центр, вливаешь в него свою ману и…» Я сделал загадочную паузу. Увидишь эффект. Думаю, он будет для тебя полезен. Я похлопал по плечу ошарашенного Сергея, а затем кивнул ему на выход. Он развернулся и медленно вышел, а потом встрепенулся, повернулся и сказал: "Благодарю вас, предок". Он склонил голову. "Но за что?" "Награда за твою хорошую работу", пояснил я. "Ты очень помог с поиском наркоманов и их штаб-квартир. Скажите, что мне сейчас делать?" Поинтересовался Сергей, пряча пентакль в артефактную сумку. «Сейчас тебе следует», — я задумался и сказал. «Ищи информацию про князя Григориана. Он наш нынешний враг. Но не лезь на рожон. Просто прощупай ситуацию». «Понял», — кивнул Сергей. Мужик вышел, а я решил выбраться на улицу, где вовсю шел праздник, и немного погулять среди родичей. Нужно иногда показывать себя. Я вышел во двор и тут же ощутил прекрасный запах жареного мяса. Сейчас у нас в закромах очень много мяса, поэтому повара, естественно, готовили в основном именно его. Я прошелся между столов, ловя на себе множество взглядов и слыша шепотки. Родичи смотрели на меня, но в этот раз в их взглядах не было ни единой негативной эмоции. Наоборот, очень многие смотрели на меня с восхищением, Кто-то с гордостью, кто-то с радостью. Я слышал их голоса. Он в одиночку контролировал весь замок. Он убил старшего магистра. Он смог защитить замок от волны. Он руководил, он взял под контроль. Он принес победу. Будущий гений, великий лидер. Я не сдерживал своей улыбки. Да, мне удалось впечатлить своих новых родичей. Я показал, что не просто так стал главой рода и что по праву им являюсь. Я тот, кто умеет управлять, кто сможет их защитить, сможет взять ответственность за всех этих людей. И они правы, конечно. Единственная реальная опасность – это старый князь Григориан. Если этот ублюдок серьезно вознамерится напасть на замок, то нам придется очень худо». Японские острова, столица. На последнем этаже небоскреба, в просторном помещении, за овальным столом собрались девять человек. Каждый из них носил черную маску и белую одежду. На груди собравшихся можно было заметить цифры от единицы до девятки. Цифры были вышиты нитками почти такого же цвета, как и одежда, лишь на тон темнее. Эти девятера – лидеры печально известного ордена убийц. «Мы потеряли одного из королей», — сухо сказал человек с номером три. «Да, он провалил свое задание», — ответил ему седьмой. «Наша репутация пошатнулась», — добавил девятый. «Наш человек убил не того, а затем умер», — вставил второй. «Мы должны наказать того, кто за этим стоит. Это Руслан Юсупов». Взял слово пятый. «Он также стал целью нашего давнего клиента, Тимура Аксакова» в помещении снова стало тихо. «Сколько Тимур готов заплатить за голову цели?» — спросил второй. По голосу было слышно, что это глубокий старик. Один миллиард. Вновь повисла тишина. «Девятый! Возьмись за это!» — велел первый с еще более старческим голосом. «Но без фанатизма! Какой ранг у этого Руслана?» «По нашим сведениям, ему 16 лет, и он лишь подмастерия, но с исключительным потенциалом». «Тогда отправьте за ним двух герцогов!» «Как скажете», — кивнул девятый. «Перейдем к следующему вопросу», — объявил второй. «Аврелий Максимус выжил. Нам необходимо его устранить». «Я возьмусь», — сказал третий. «Лично за ним приду». Он выпустил силу высшего мага. «Так и быть», — кивнул второй. «Следующий вопрос». Спустя час заседание было завершено. Все вышли из помещения, кроме первого. Старик сидел и смотрел в одну точку перед собой. «Так ты вернулся, Руслан?» Едва слышно прошептал он.